Глава 34. На улице Святослав поймал себя на мысли, что ему нравится. Определённо нравится вот так просто идти, сжимая в ладони хрупкую детскую ручонку. А там смотри, листья уже красные. Розочка при каждом шаге подпрыгивала, крутилась, порой успевая обижать вокруг и матери своей, и Святослава. Её же подруга напротив, изо всех сил, старалась быть незаметной. Она и дышала-то через раз, то ли опасаясь, что если о ней вспомнят, то отошлют в сад или домой, то ли просто не желая спугнуть момент. «А ещё вон, вон машина!» Розочка застыла в восторге, ибо машина, медленно двигавшаяся вдоль дороги, и вправду была на диво хороша. Чёрна и длинноноса, она сияла лаком и хромом и видом своим внушала трепет. И тем удивительнее было, что чудо это остановилось рядом со Святославом. Доброго дня, сказала Эвелина, открыв дверцу. А вы куда? В детский мир. Святослав вдруг почувствовал себя на редкость глупо, а ещё вдруг стало страшно-страшно, и страх этот иррациональный почти парализовал волю. Маша, успокойся. Он послал встречную волну силы, отметив, что от блока его остались одни воспоминания. Садитесь, Велина подвинулась. Вы вперёд, а строй девочки ко мне, так оно быстрее. Святослав честно хотел было отказаться, но выборы ему не оставили. Розочка, радостно взвизгнув, схватила подругу и потянула за собой. Обе они нырнули в черное, пахнущее табаком и шоколадом, нутро автомобиля. — Извини, — тихо произнесла Астра, — но достать не получится. Это Святослав и без того понял, а потому просто уселся на место рядом с водителем. Военный. И не просто военный, но... Нет, дело не в опыте. Опыт не поможет в установке щитов, которыми парень отгородился от мира. Знакомьтесь, это Матвей Илларионович. Просто Матвей. Эта Эвелина всё по отчеству величает. Щиты искусственные, но умельцы создали хорошие. При желании, конечно, Святослав и его проломит, но сил понадобится немало. А вот тот, кто представился Матвеем, защищён и того надёжней. «Что интересно, счеты двухсторонние, будто закрывали не только генерала, но и от генерала». «Мы вас просто увидели», — Велина смотрела в окно, — «и решили, что стоит подвезти. Театр недалеко, я дойду». «Глупости», — Матвей поцеловал хрупкую ладонь. На диву он так старательно не смотрел, что та нахмурилась и отодвинулась. Показалось даже, что она сейчас дёрнет за ручку, пытаясь вырваться из этой ловушки. Маша, Святослав дотянулся до руки девочки. Если хочешь, пешком пойдём. Её и вправду нельзя оставлять без присмотра. Машка просто всего боится. Вот Розочка определённо не боялась. Она сидела и мотала ногами, крутила головой, трогала щупалой и даже попыталась проковырять кожаную обивку когтем. К счастью, обивка оказалась достаточно крепкой. Но теперь больше не надо бояться. Её Свят забрал, и теперь она с ним жить будет. Вздрогнул, кажется, не только Святослав. Временно, осторожно заметил он. Милая девочка, Велина изобразила улыбку. Одарённая. А вот военный, который разглядывал Машку, был куда более внимателен. И весьма одарённая. Машка съёжилась ещё больше. Никто тебя не обидит, дёрнула её за руку Розочка. Тебе что сказали? В магазин поедем, купим платье, и колготки. Только колготки, когда покупаешь колючие сперва, потом уже ничего, а сразу так вообще колючие. Да. Машка тихонько вздохнула. Значит, надо купить не колючие. сказал человек, который активно Святославу не нравился. И вовсе даже не потому, что он ездил в черещчу рю же роскошном для советского гражданина автомобиле. Он просто не нравился сам по себе. Глеб, вези к альбатросу. Думаю, там найдётся что-нибудь поприличнее. Нам колючие колготы не нужны. И улыбнулся. И всё-таки посмотрел на Диву, которая в свою очередь посмотрела на него, но равнодушно, а потом и вовсе к окно отвернулась. Разве что полупрозрачная её ладонь легла на затылок девочки. И куклу тоже копить надо, розочка поёрзала. У Машки совсем нет. Я и одну свою принесла, так её в печке сожгли. Это ведь неправильно кукол жечь, да? Совершенно. Теперь Матвей Илларионович разглядывал уже Святослава. Не простой человек. Дело не в ченах, ни в машине, ни в счетах его опутавших. Дело скорее во взгляде, в манере держаться, в которой чувствуется та уверенность, то спокойствие, свойственное людям, точно знающим, что в этой вот жизни справиться они способны, если не совсем, то со многим. Меж тем беседа оборвалась. и никто-то не сделал попыток её продолжить. Розочка и та замолчала. Следует сказать, что само существование магазина Альбатрос в городе, никогда-то не имевшем ни выхода к морю, ни даже порта, было странно. Было ли его появление результатом ошибки, либо же стараний некоего чиновника, которому недостаточно было спецдела в циме, неизвестно. Люди бывало и припоминали, что некогда в этом самом месте располагалась торговая лавка из числа тех, куда и обоим высоким заглядывать не зазорно было. После в лавке разместились аж пять артелей, в том числе и сапожницкая. Правда, просуществовали они так и долго. Артельщиков кого сослали, кого расстреляли, а кому просто позволили откупиться. Здание же, купленное в складчину, отошло государству. И в самом скором времени в нем, еще сохранившем остатки былой роскоши, открылся очередной магазин Торгсина. А теперь вот вывеска сменилась. Астра окинула взглядом мрачноватого вида особняк, пусть и перекрашенный, но все одно будто бы недовольный. Дом стоял на пригорочке, возвышаясь над всеми окрестными, и пафосный флюгер, уцелевший еще с тех стародавних времен, медленно поворачивался под несуществующим ветром. Парадная лестница протискивалась меж двух постаментов, на которых некогда сидели драконы, но в новом мире драконам места не было, а вот цветочницы уцелели. Им мраморные их корзины ныне переполнялись цветущими астрами, какими-то, правда, через чур лохматыми, недосмотренными. Спешно поднялся по ступенькам молчаливый водитель, открыл дверь, пропуская Эвелину. За неё проскользнула внутрь розочка, не выпуская подружкиной ладони. И Астре не осталось ничего, кроме как пойти следом. Абоны у неё были, от Серафимы Казимировны остались, много. Ниночка предлагала их на деньги сменять ещё бабушке, а потом и Астре и предлагала весьма настойчиво, но Астра отказалась. Почему? Сама не знала. Она не собиралась переступать порог этого вот магазина, более того, сейчас испытывала чувство сродни панике, пусть даже прикосновение Святослава эту панику и уняло. "Это не твоё", сказал он. "Девочка нервничает". Астра кивнула. "Конечно, так сказать, проще всего. Это не её, это это не ей". Кажется, что вот сейчас тяжёлая скрипучая дверь захлопнется, отрезая Астру от мира. что сам этот магазин просто-напросто проглотит её, спрячет где-нибудь между тяжёлых полок, скроет в странных неприятных запахах. Машкина. Их не должны были пустить, но пустили. Я даже улыбнулись, пусть взгляд женщины, обвешанной золотом столь плотно, что сама-то она казалась золотой, оставался холодным. Риточка. Матвей Ларионович поприветствовал женщину кивком. Нам бы барышню обрядить. И так у него это прозвучало, что Астра не удержалась, фыркнула. «Барышня?» Матушка ее барышни величала. Пусть и дома лишь, желая укорить за неподобающее поведение, мол, приличные барышни не позволяют себе... Чего к слову? Странно, но этого память не сохранила, разве что слово. Колготки нужны, чтобы не кусались, и платье, если есть. «Для вас, Матвей Илларионович, неужто не найдется?» Риточка всплеснула руками, и тонкие золотые браслеты на запястьях зазвенели. "Это ваша внученька?" "Он ещё не такой старый", возразила Розочка и была удостоена ледяного взгляда. "И мы так, поглядеть только". Риточка поджала губы и остро поняла, что боны у неё сохранившиеся, она точно ниночке продаст. Или лучше Анне Николаевне, то и тоже пригодятся. Но Анне Николаевне продавать неудобно, значит, отдаст. «Мам, глянь!» — Розочка дернула за руку и указала куда-то вверх. «Какая жуть!» «Это шуба!» Душа золотой женщины все-таки не выдержала. Норкина, то есть норочья. Она гордо вскинула голову и удалилась медленно, всем видом своим показывая, что исключительно по просьбе замечательного человека снизошла до людей, которые вряд ли поймут, какое им счастье выпало. «А там...» Розочка потянула астру куда-то вглубь. Странно, изнутри магазин казался меньше, чем снаружи. Нет, торговый зал был велик, не уступая тому, который в детском мире. Белесые стены, темные полки, товар, коробки, печенье и пряники, конфеты родная сторона, составленные домиком, искусственные цветы, выводок пупсов, над которыми розочка замерла в восхищении. «Хочешь?» Святослав, оказывается, шёл последу, и близость его вдруг успокоила, будто Астра, такая бестолковая, глупая девочка, взяла и поверила, что пока он рядом, дурного точно не случится. Хочу стесняться Розочка не умела. Могла, конечно, особенно перед людьми малознакомыми, но Святослав таким не был. Того, рыжего, что на ведьму похож. А ты Он посмотрел на Машку, но та лишь за розочку спряталась. «А есть темными волосами? Вон ту!» «Девушка, а будьте добры!» Сапоги и ботинки, и туфельки на тонком каблучке, будто хрустальные, пудра и румяна в ярких упаковках, отдельный прилавок с золотыми украшениями, возле которого Матвей Ларионович и остановился. Нехорошо подглядывать за людьми, но что-то с ним не так было. Неправильно. А что именно Астра понять не могла? Она пробовала честно, даже позабывши про осторожность, вовсю пялилась, но не получается, шёпотом осведомился Святослав. Он счетами закрылся. Зачем? Понятия не имею. Скорее всего, по должности. Пример. Он протянул пару перчаток из тонкой кожи. Но Астра помотала головой. Нет, перчатки были хороши, но И сапоги нам тоже понадобятся, или лучше ботинки? Тебе в чём удобнее? Я потом куплю сама. Не купит, сказала Розочка, прижимая заветного пупса к груди. Опять побоишься идти? А старые разваливаются, и пальто у неё тоже холодное. Нормальное. Перчатки однозначно возьмём. Святослав отложил их. Не переживай, сочтёмся. В конце концов, что ты там не долечила? Маргарита, вы нам не поможете? Нужны тёплые ботинки, чтобы действительно тёплые и не сваливались. Ботиночки нашлись. Невысокие, на крепкой тяжёлой подошве, которая точно не станет промерзать, с толстым мехом внутри. И главное по ноге. Может Маргарита и поглядывала свысока, быстро определив именно в Астре человека, которому в её владениях не место, однако дело она своё знала и размер определила сразу. А после, удалившись куда-то в подсобку и пальто вынесла. У меня столько не будет, тихо сказала Астра, приняв решение ботинки взять, но после вернуть их стоимость. Она не знала точно, сколько баллов накопилось, но рублями вот тоже недостающее доложить можно. Рублей у неё ещё имеется на ботинки. У меня будет, Святослав пальто принял. Спасибо большое. Эвелина никогда-то не завидовала людям. Даже тогда, когда приходилось совсем уж нехорошо. Да и чему завидовать, положа руку на сердце? Красоте? И она красива. Здоровью? И ее боги не обделили. Таланту, везению, состоянию. Любви вот. Правда, любовь ей пока встречалась лишь в театре, но и там её у Эвелины было больше, чем у кого бы то ни было, и она сама могла рассказать, каково это, когда душа взлетает на крыльях счастья, такого безоблачного, всеобъемлющего. "Тебя пойдёт", сказал Матвей мягко и колечко протянул. "Правда, не знаю, тот ли размер? Кольца не дарят просто так". Ей Эвелине как-то поднесли цепочку золотую и даже с камешком, но она отправила подарок обратно. А кольца не дарят. Примерешь? Тем более обручальные, широкой полосою золота, по которой пояском вился сложный узор. Надо же, она, разглядывая витрину, этой красоту и не заметила. К чему? Эвелина посмотрела в светлые глаза человека, который который не знал, в какой опасности находится. И пусть папенька больше не заглядывал, но что-то подсказывало, он еще появится и потребует ответа. И Эвелина ответит, промолчит, сделает вид, что не понимает, о чем речь. Нет, этакая роскошь и ей не позволит, ей придется решать. Молчать и оказаться вне театра, без шанса вернуться в него. Более того, без шанса устроиться на любую иную нормальную работу или у тебя руки дрожат. Это это нервное. Они стояли в стороне. Межполок скрыты ото всех стойкой. На стойке висели тяжёлые шерстяные пальто и не менее тяжёлые шубы с богатым алым подбоем, и вправду настоящее чудовище. Не стоит нервничать. Он попытался надеть кольцо, но налезло оно лишь на мизинец, и Матвей огорчился. Странный человек. Неужели сам в свою игру поверил? Да и странная игра, непонятная, и хочется верить, что сказанное им правда, да не выходит. Эвелина точно знает, что не нужна ему ни невеста, ни жена, притворство. Все, кого он тут встречал, глядели на Матвея с опаской, с благоговением, явно зная больше, чем было известно самой Евелине. В Москве, кому какое в Москве дело до романов, которые случаются тут, в провинции? И так хорошо. Евелина вдруг решила, что примет подарок. От кого другого не взяла бы, а от него она не влюбилась? Нет, влюблённые птицы теряют голову, а собственная вполне при Евелине. Красивое. Нравится? Да. И он улыбнулся совсем по мальчишечьи. И захотелось взъерошить его волосы, а лучше дёрнуть за руку, увести отсюда из магазина этого, в котором душно-душно, и продавщица подглядывает от машины, от театра, от приходил мой отец. Эвелина сжала руку в кулак, решаясь. И дело вовсе не в любви, дело в порядочности, пожалуй, что и в страхе. Он ведь не отстанет. Этот человек по случайности сумевши дотянуться до сердца её Эвелины матери. Он придёт снова и прикажет что-то до крайности неприятное. Она даже знает, что именно и не хочет. Нет, легче не будет, сложнее. А когда было просто? Он сказал, что скоро тебя, тебе предложил доносить. Думаю, ему даже не донос нужен, скорее моя готовность подтвердить всё, что он скажет. Сложно говорить, не глядя в глаза, а глядя и того сложнее. Полагаю, у него, точнее, у того, кто за ним стоит, есть план. Насколько я поняла, тебя сперва обвинят в моральном поведении, а потом Суп с убсткотом. Матвей улыбнулся ещё шире. Редкая снагадость. Ты на войне всякое случалось. Он пожал плечами. Много тау убили не мы, а осколками посекло, а В общем, лучше не вспоминать. Эвелина согласилась, что некоторые жизненные моменты и вправду лучше не вспоминать. А что до остального, то враги у меня есть, и были, и будут, как и есть и друзья. И просто те, кому выгодно, чтобы я остался на своём месте. И те, кто хотел бы меня сместить. Неважно, в почётную отставку или что похуже. Это жизнь. Но отец Он редкостная сволочь и был так уверен. Если бы он был и вправду уверен, ему бы твоя помощь не понадобилась. Так что не стоит волноваться. А что до аморалки? Кольцо все-таки придется выбрать. Заявление Глеб сегодня отвезет. Куда? В ЗАГС. Ты серьезно? Как никогда. Да, только, знаешь, я подумал, что в Москву мне возвращаться пока не стоит. Хотя бы год или два. Ты не против? Он ещё спрашивает: а если Эвелина скажет, что против? Потребуют немедли увести себя и ещё шубу. И словно угадав её мысли, Матвей произнёс: "Шубу я тебе приличную закажу, чтобы и вправду из норки". Меня и моя устраивает. Меня не устраивает. Мы ещё не поженились, а уже командуешь? Привычка. Извини, но он развёл руками. Только подумай, Назад дороги не будет, разводы не одобряются. Понимаешь? Понимает. И она готова согласиться. И опять же, не из любви, но от усталости, от общей неустроенности своей и понимания, что лучшего предложения ей никто не сделает, что... А не боишься, что встречу кого-нибудь и влюблюсь? Птица Гамаюн однолюбы, ты сама так говорила. И что? ты мне пела. Это это ничего не значит. Как скажешь, дорогая. Я слышала, что сейчас в моде белое золото. Или можно ещё заказать платину, но тогда ждать придётся. Ты ты невыносим. Мне казалось, ты уже привыкла. Эвелина вздохнула и подумала, что она правильно не завидовала другим людям. Нечему. Обычное, сказала она. Обычное обручальное кольцо, как у всех. А он только усмехнулся. Невыносимый человек. И пела, она не ему пела, она просто пела, а ему не повезло оказаться рядом. Вот и вбил себе в голову глупости какие.